Ихнее лицо, втянув головы в плечи, как плетьми болтая руками, по берегу океана бродили Мичман Хренов и механик Семенов. В стране валялась кучка полосок от тельняшки, которая и оказалась лоцманом Кацманом. С торпом Пахомыч что-то бодро обрасопливал в сторонке. Ну как, друзья? спросил Суир, насладились ли вы? Так точно, сэр. Крипло прокричали Хренов и Семенов. «Отлично насладились! Спасибо за заботу, сэр! Будете ещё острова-то открывать?» Вернувшись на Лавра, долгое время мы всё-таки не могли прийти в себя потрясённые островом голых женщин. Высаживаться на острова, на которых таких женщин не обреталось, как-то не тянуло. Наконец мы заметили в бинокуляр некоторый безымянный островок.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 «Сказала бывшему мне наше общее теперь лицо».